Голова 19. Утром меня разбудило по-весеннему яркое солнышко. Хотя до настоящего тепла еще было не меньше месяца, но за окном уже начинала звенеть капель. Подморозит еще не раз, но и такого холода уже не будет. Весна заявляла о себе оттепелью после метели, как бы намекая, пора бы уже зиме заканчиваться. Вот и в жизни так же. Не может быть всегда метель. Должно и солнышко выглянуть, даже если ему еще и рано. Я спрыгнула с кровати и по холодному полу бусиком побежала умываться. Вода тоже наверняка холодная, но это даже хорошо. Взбодрюсь. Не буду думать о плохом. Буду помнить. Я ведьма. А за нами сама природа. Мы нигде и никогда не пропадем. Я о Берине не буду думать. Не буду, я сказала. Завтракала я в попыхах, практически стоя, потому что карета уже подъехала. Причем не та, которую я просила бабушку нанять, а из академии. Она на меня за это немного поворчала, но отпускала приехавшего вторым наемного извозчика с улыбкой. Вон как, о вас в этой вашей академии заботится. Даже прислали за тобой, качала головой Варни, наблюдая за тем, как я быстро доедаю завтрак. Да не торопись ты так, раз уж такую даль приехал подождет. Тепло сегодня, весна скоро, не замерзнет. Неудобно как-то, пробурчала я с набитым ртом. «Неудобно было бы, если б ты не поехала», — проворчала бабушка Варния. «И я б тебя не отпустила. Да учёба — это твоя. Дело хорошее». «Угу», — промычала, прикладываясь к стакану с молоком. «А про мага своего не думай. Не до того тебе учиться нужно», — наставительно произнесла она. Я подавилась, закашлялась и отставила стакан. «Вот зачем она напомнила?» Не кривись, деточка, все равно принять придется. Не пришел и ладно, ему же хуже. Такой красавица упустил, погладила меня по спине бабушка. Сколько их еще будет, и магов, и не магов. Нам ведьмам не зазорно любить, сколько природа даст. Тут То-то ты все своего грона ждешь, проворчала я, вытирая полотенцем обрызганную молоком блузку. А ты на меня не смотри. «У меня своя дорога, у тебя своя», — покачала головой Варния. «Я вот одна жизнь живу. Ты такого себе хочешь?» «Ни к чему тебе оно. Встретишь еще свое и не раз». Спорить я не стала. Зачем переубеждать? И самой в это поверить хочется. Для ведьм это нормально — любить много раз. Но что-то мне подсказывало, что я так не смогу. У меня перед глазами была история единственной любви родителей Медины — Ее мама тоже ведьма, но вышла замуж и счастлива. Я всегда мечтала о чем то подобном, но теперь... Не сложилось. Что ж, переживу, надеюсь. Но пока об этом даже думать больно. — Я пойду, — произнесла, опустив голову. — Иди, деточка, учись хорошо и навещай меня почаще. — Скучаю я по тебе, — тихо проговорила Варния. — Я буду, — воскликнула, скинув голову. «Обязательно буду». И крепко обняла бабушку, пожалуй, впервые почувствовав, что здесь я дома. И сразу так захотелось остаться, спрятаться тут, в глуши, переждать. Но нужно ехать, учёба не ждёт. Варня проводила меня до двери, проследила за тем, как я беру сумку с вещами и, накинув теплую шаль на плечи, вышла на крыльцо. «Я обязательно приеду, как только появится возможность», пообещала, Еще раз обняв ее, пусть духи тебя хранят, улыбнулась бабушка. Но я заметила в ее глазах слезы. Как я могла столько времени не замечать ее заботы, не навещала, ездила к подругам на каникулы, а она тут ждала меня. Неужели я была такой глупой и слепой? Идя к карете, я несколько раз оглядывалась и махала рукой. Обязательно приеду сюда на лето. Варния куталась в шаль, но стояла на крыльце, не заходила в теплый дом, пока я не уеду. А когда я уже села в карету, она вдруг вскрикнула и побежала ко мне. — Что такое? — забеспокоилась я. Но карета вдруг сорвалась с места еще до того, как я успела закрыть дверцу. Крик Варнии потонул в грохоте колес. Я так и не разобрала, что она кричала, только смотрела на бегущую следом бабушку и старалась не заплакать. Внутрь задувал снег. Я сразу же продрогла, а дверца кареты все хлопала и никак не желала закрываться на колдобинах плохо расчищенной пригородной дороги. Постучала в стенку, чтобы кучер остановился. Он, должно быть, торопился и не заметил, что я не успела закрыть дверцу, но карета продолжала нестись вперед. Меня не услышали и не остановились. Дверцу я поймала с трудом, чуть сама не вывалилась из экипажа на полном ходу, но таки закрыла и сразу же стало теплее. Какой нервный кучер! Проворчала, устраиваясь поудобнее. Мне предстояло ехать почти сутки, и с таким извозчиком это будет не самая приятная поездка. Мало того, что карету сразу же выстудила, так еще и гонит так, будто его кто-то преследует. Надеюсь, удастся вразумить этого лихача, когда остановимся, чтобы дать лошадям отдых. А иначе быть мне всей в синяках, и так уже локоть и плечо ушибло, пока с дверцей воевала ждать остановки мне пришлось долго я бы даже сказала очень долго часов пять прошло не меньше я за это время успела порадоваться тому что варня положила мне в дорогу перекусить и раз десять посылала кучеру простенькие вредилки вроде икоты или чихания что примечательно они не срабатывали видимо дяденька наученный горьким опытом попался я не первая ведьмочка которая везет. Но вот в чем у него явно не было опыта, так это в уходе за лошадьми. Загонит же бедных. Уже в который раз простонала я, выглядывая в окно кареты. И меня все это начинало уже волновать. Причем не на шутку. Что-то тут явно было не так. Не похоже такое поведение на академических извозчиков. Наша академия о своих адептах заботится, и о лошадях, кстати, тоже а этот всё гонит и гонит, будто опаздывает или убегает. Паниковать я начала только когда увидела, что мы пронеслись мимо Кланца, небольшого городка, через который должны были проехать, чтобы попасть в Академию. Как раз в Клансе обычно останавливались, чтобы дать отдых лошадям, но карета пронеслась мимо, так и не заехав в город. То есть свернула не в ту сторону. Вот тогда-то я и поняла, что меня везут не в Академию, И сразу же в голове появилась куча вопросов. «Куда? Зачем? Почему? Что от меня нужно?» Страх заставил сделать то, на что я бы ни за что не решилась в других обстоятельствах. «Раз уж кучер может противостоять моим чарам, пора прибегнуть к более кардинальным мерам». И я послала импульс чистой силы лошадям. Вложила в этот выброс энергии максимальное спокойствие, на которое сейчас была способна — в надежде на то, что они остановятся. Но лошади не просто остановились, они резко затормозили. Перемудрила, видимо, немного. Но осознавала я это, уже с трудом поднимаясь с пола кареты и держась за основательно ушибленную голову. Перед глазами все плыло, во рту поселился кислый привкус крови, а мысли разбежались, как испуганные мыши. Но я остановила карету. Знала бы, к чему это приведет. Сидела бы и дальше, ничего не делая и только трясясь от страха. Первым, что я увидела, когда дверца кареты резко распахнулась, были неясные очертания какого-то мужчины. От удара головой перед глазами все плыло, но мне не дали опомниться. Кучер, явно не академический, схватил меня за предплечье и выволок из опасно накренившейся, застрявшей в придорожном сугробе кареты. Мужчина грязно ругался и посылал проклятие какому-то выродку, при этом грубо волоча меня за собой по плохо расчищенной дороге. Я слабо сопротивлялась, борясь с тошнотой и головокружением. И совершенно ничего не понимала. «Кто он? Что ему от меня нужно? Куда и зачем тащит?» «Да стойте же!» — Взмолилась, упав на колени спустя какое-то время. «Что вам нужно? Кто вы?» «Кто я?» прорычал он, рывком поднимая меня за снеженные дороги, за грудки. «Я тот, кого твой ублюдочный Брейк не брал в расчёт. Но ну, теперь он об этом пожалеет». «Что? Брейк? Эрон?» Уверенно переспросила я, цепляясь за его плечи, чтобы не упасть. Хотя нужды в этом не было. Мужчина крепко держал меня за ворот шубы, периодически встряхивая, отчего в голове будто что-то взрывалось, и тошнота становилась сильнее. Что, не ожидала? криво ухмыльнулся он. Думала, я не найду тебя в этой глуши, грязная девка, видимо, борца. Я с трудом сфокусировала взгляд на его давно небритом, мне ненавистью лице, и тихо проговорила. Не понимаю, что вам от меня нужно. Тошнота уже прямо душила, еще чуть-чуть я не сдержусь, а он еще и трясет меня, как яблоню по осени. Ну, в общем, сам виноват. Жалко, конечно, бабушкиных стараний, выпечка у нее очень вкусная. Но этому придурку явно не понравилось, когда я поделилась с ним всем съеденным в дороге. Сразу отпустил и отскочил подальше, разразившись такими ругательствами, что не будь мне так плохо и страшно, точно покраснело бы от стыда. Но несмотря на то, что все вокруг кружилось и мельтешило, знатная головой приложилась. Страх придал сил развернуться и припустить, куда глаза глядят, пока этот урод оттирал снегом свою одежду от моего перекуса. Еще никогда я не бежала так быстро и целеустремленно, пусть и не знаю куда. Моя цель была передо мной. вперед, как можно дальше от этого идиота безумного. Сама не поняла, как свернула в лес и начала продираться через сугробы, лишь бы сбежать. Крики похитившего меня мужика за спиной подгоняли лучше любой другой мотивации я тогда же ради сдачи годового зачета в академии не бегала а в голове крутилась только одна мысль во что же ты меня втянул Эрин брейк чтоб тебе икалось вечно не знаю сколько я так пробежала то увязая в сугробах то припуская между деревьями где снега было поменьше но в какой то момент поняла что выдыхаюсь перед глазами уже не плыло а скакало все даже пару раз врезалась в стволы неожиданно появившихся на пути деревьев но ругань преследователя, кажется, стало слышаться чуть тише. Неужели оторвалась? Остановилась, обняв очередное дерево и с трудом втягивая в себя воздух. В груди то ли все горело огнем, то ли замерзла от окружающего холода. Шапку и шарф я потеряла где-то по дороге, пояс от шубы тоже покинул меня в неравном бою с лесным буреломом и сугробами. Зажмурилась стараясь восстановить дыхание, и вздрогнула, услышав очередную неприличную тираду настигающего похитителя. Мелькнула страшная мысль. «Не могу больше. Пусть догонит и прибьет. И тут, вдруг, прямо передо мной, появился кролик. Он выпрыгнул из-за дерева, словно какое-то перводенское чудо. И это был тот самый кролик, Именно тот, перводенский, весь сотканный из воды и большой, и такой радостный. Элементаль. Гад ушастый. Виновник всех моих бед. — Ну, чего глазками хлопаешь, красотуля? Встав на задние лапы и уперев передние в бока, спросил он. — Давай, шевели нитками, спасать тебя буду. Ничего без меня не могут. И тут я поняла, что ударилась головой гораздо сильнее, чем думала, потому что вот это все не может быть правдой. Кончай тупить, ведьмочка! За мной, говорю, топой! Шикнул кролик, поняв, что я продолжаю стоять в обнимку с деревом. Крик шального мужика, увязавшегося за мной, разнесся по лесу совсем уж близко, и я, отбросив сомнения, поспешила за кроликом. Думала, он сейчас выведет меня на дорогу или совершит какое-то чудо. Но ушастый поступил совсем иначе. Эта пакость волшебная пару раз свернула за особо большие деревья и привела меня прямо в яму! упала я слава духом удачно даже не ушиблась почти но оказалась в результате в старой охотничьей ловушке и только благодаря тому что колья в ней за времени превратились в труху я не оказалась насаженной на них а теперь молчи и жди своего спасителя красотуля прошептал кролик резво выпрыгивая из ямы и смотри мне ни звука ну ты начала я Но кролик приложил лапку к мордочке и шикнул, призывая к молчанию. А потом начал резво закидывать дыру, образовавшуюся от моего падения, какими-то ветками и снегом. В итоге, спустя минуту, я уже была полностью скрыта от посторонних глаз в этой старой, пропахшей гнилой древесиной яме. Вокруг царили полумрак и холод, а я прижималась к стылой земле и дрожала всем телом, прислушиваясь к отдаляющимся крикам ополоумевшего мужика, который почему-то вдруг решил, что может отомстить за что-то Эрину Брейку, похитив меня. «Да с чего он вообще-то взял? Брейку на меня глубоко наплевать, иначе он уже приехал бы». Так и подмывала вылезти из ямы и поделиться с похитителем своими мыслями. Но я сидела тихо, сомневаясь, что он поверит и посочувствует. «Хотя у нас и есть что-то общее. У меня тоже к Брейку есть свои счеты. Даже промелькнула мысль, что мой похититель не так уж и плох, тоже наверняка натерпелся от этого гада-видимоборца. Не удивлюсь, если и его Эрин жестоко обманул, наобещав всякого, а потом просто взял и смылся.